Глава 4. Дурные вести. Мексика. К югу от Сьюдад-Хуареса. 16 сентября 2010 год. Раймонда Перес проснулся с головной болью. Это было странно. Его модернизированное тело имело практически полный иммунитет к человеческим недугам. А спокойная и уединённая жизнь Заставил его практически забыть, что такое боль и тревога. Теперь про всё это пришлось вспомнить, ибо ночью ему приснился кошмар. Что-то незримое и жуткое преследовало его в собственном доме. Раймонда уже почему-то не только не мог переместиться с помощью прямого перехода, но и утратил свои способности к аперированию энергией, а следовательно, был практически бессилен против невидимого врага. Тот почти настиг его. когда Перес заставил себя проснуться. Принц Табриор, а именно такого было истинное имя Раймонда, прекрасно понимал, что анхорам обычные кошмары не снятся, а значит, этот был либо предвестием грядущих страшных событий, либо покушением. В последнем случае, умирев во сне от руки незримого врага, Табриор скорее всего так и не проснулся бы. Но кто мог желать ему смерти? Начало были мирной кастой и, как правило, не становились поперек дороги кому бы то ни было из-за многочисленных врагов светлых вторых, а, следовательно, и под удар попадали крайне редко. Впрочем, в его случае все было не совсем так. Причиной интереса к нему со стороны враждебных сил могла стать одна очень опасная вещь, находящаяся у него на хранении. Но неужели кто-то оказался настолько безумен, Что решился? Нет, об этом лучше не думать ради собственного душевного здоровья. Может, все-таки предвестие? Но чего? Сон был смутным, насквозь пропитанным страхом и почти не поддающимся толкованию. Впрочем, это сейчас по горячим следам и с жуткой головной болью. Спохватившись, Табриор сделал несколько пассов руками около висков, изливая на себя целительную энергию. Омогло. Боль отступила. И тут же мягкой лапой прикоснулась к сознанию просьба о телепатическом контакте. Спектр ментального излучения, вложенного в эту просьбу, был знаком Табриору, поэтому он открылся. "Тэрон? Да, это я. Нам нужно как можно скорее встретиться. Что случилось? Я предпочёл бы рассказать лично. Где ты? В Тибете?" Брови принца удивлённо поползли вверх. А что ты там? Впрочем, действительно лучше лично. Как скоро ты сможешь оказаться у меня? Ты дома? спросил Терран и, получив утвердительный ответ, продолжил. Понадобятся четыре прямых перехода, где-то минут через 10. Хорошо, жду. Контакт прервался. В теории сшивки пространства существует понятие, пришедшее туда из практики, предельная дальность перехода. Дело в том, что пространство не абсолютно стабильно и подвержено периодическим сдвигам и колебаниям. Поэтому на прямых путях существует риск угадать под такой сдвиг и оказаться не там, куда намеревался попасть. И ладно, если просто ошибёшься адресом, но можно выйти из прямого перехода, скажем, в жерле активного вулкана или глубоко под водой. И если на коротких переходах вероятность такого неприятного казуса стремится к нулю. то с ростом дальности она возрастает в геометрической прогрессии, пока для определенных расстояний не становится совершенно неприемлемой. Более того, с некоторой дальности начинается так называемая зона исчезновений, когда перемещающийся может и вовсе затеряться в складках пространства и навсегда лишиться возможности вернуться в нормальный физический мир. Поэтому низшие анхоры, практикующие сшивку пространства, предпочитают сделать несколько коротких переходов вместо одного длинного. Как говорится, тише едешь дальше будешь. Ожидая гостя, Табриор размышлял. Нельзя сказать, чтобы контакт оказался неожиданным. Тэран принадлежал к касте стражей, и за ним не было закреплено какого-то определённого региона. Таких, как он, называли вольными охотниками. Они обладали удивительным чутьём на опасность. приходящую из-за границ базового мира, а потому постоянно странствовали, находились в поиске. Казалось бы, больше противоположности перманентно оседлому началу, трудно было изобрести. Но что-то сблизило этих двоих столь непохожих анхоров, и они часто общались, плотно подойдя к той черте, за которой у смертных лежат отношения, именуемые дружбой. В общем-то, они готовы были уже пересечь эту черту, как не чуждым было такое понятие для вторых. Но эти двое слишком долго жили среди смертных и сами, по крайней мере, телесно, были таковыми, так что успели пропитаться человеческим духом. Тэрон периодически заглядывал к Табриору, когда оказывался поблизости. Его визиты всегда были спонтанны, но, во-первых, Вот в обязательном порядке предупреждал о них телепатически. А во-вторых, принцип научился предчувствовать появление стража. Вот, например, вчера он как раз думал о Терни, и сейчас был рад новой возможности пообщаться с ним. Правда, необычная тревога в его ментальном тоне заставляла думать, что причиной этого визита могло стать некое неприятное событие, что несколько смазывало приятный предвкушение. и вдобавок попадал в унисон с собственными дурными предчувствиями принца. Всплеск возвестивший о появлении стража послышался где-то на первом этаже дома Табриора. Принц имел достаточно средств, чтобы жить даже в роскоши, но не любил афишировать их количество. Двухэтажный ранчо было единственным, что он себе позволил за рамками режима экономии. Всё-таки жил он уединённо, а просторы и комфорт любил так почему бы и нет? Прислуги Нё не имелось, ибо Табриор, как и большинство начал, старался свести общение со смертными к тому минимуму, который только был возможен при постоянном проживании в базовом мире. Впрочем, помощники ему и не требовались. Ухаживать за поместьем помогала нехитрая бытовая магия, а от лихих людей и хищников защищали два концентрических охранных круга. Внутри же этих кругов, Располагалась зона магических ловушек, рассчитанных на тех, кто и сам владел силой. Только хозяин решал, кого можно через них пропустить, а кого нет. Вдобавок, непосредственно дом был защищён и от нетривиальных способов перемещения, вроде телепортации и прямого перехода. Если кто-то из своих собирался посетить принца, он должен был предварительно уведомить его об этом телепатически. Сейчас в ожидании Террона Табриор временно снял защиту, что позволило страже выйти из перехода прямо в доме. К слову о подобной чести, кроме вольного охотника, удостаивались лишь представители высших каст, которые, правда, посещали принца лишь дважды за то время, которое он жил в этом доме. Остальным приходилось идти пешком от внешнего охранного круга. Табриор встретил гостя на лестнице и сразу удивился хмурому выражению его лица. Страж был завзятым оптимистом, и мало что могло повергнуть его в уныние или вывести из себя. Принц вздохнул, похоже, его предчувствия начинают сбываться. Что случилось? спросил хозяин дома после обмена приветствиями. Ты ведь не просто поговорить со мной зашёл. Почему же? невесело усмехнулся Тигран. Как раз поговорить. Другой вопрос на какую тему? Это как-то связано с Тебетом? Кстати, что ты там забыл? В этой горной пустыне даже люди почти не живут. Ну, кое-кто живёт, и не только люди. Например, один из ваших, Лунтар, обитает в одном из тамушних монастырей, точнее, обитал. Что с ним? Похолодел табрёр. Сам хотел бы знать. Он исчез при загадочных обстоятельствах к тому же в его монастыре Энергофон оказался здорово взбаламучен. Кем? Толком не понял. Прошло около двух дней с его исчезновения. Какая-то мешанина из эманаций, не исключено участи кригов или даже крамешников. Да, дед ошаломлённо протянул принцип. Так и знал, что сегодняшний кошмар не спроста. Тебе приснился кошмар? Да. Только такой непонятный Потом разберусь, конечно. Ты и знал, Лунтара. Не слишком хорошо пару раз виделись на общих собраниях касты, не более того. А между тем у вас было много общего. Что ты хочешь этим сказать? В замурованной комнате монастыря имелся тайник, причем весьма хорошо замаскированный. Посещать его, естественно, мог лишь сам Лунтар. Теперь тайник пуст. Но по остаточному магифону, можно понять, что именно там хранилось. Лицо принца покрылось восковой бледностью. Только не это. И тем не менее, ты уверен? У меня нюх на подобные вещи. У того, кто хранит осколки, со временем даже в ауре появляется особый оттенок. Именно так я в своё время узнал про твой секрет. Помнишь? Ещё бы. Принц поёжился. Порой проницательность Терра казалась ему чрезмерной даже для вольных охотников, и это слегка напрягало. Иногда Табриору даже казалось, что страж скрывает свою подлинную сущность. Впрочем, подобные мысли быстро проходили. Мало кто мог что-то скрыть от начал, и их прозорливость была уже притчевы языцах. То есть ты хочешь сказать, что осколок похищен? Либо его зачем-то взял оттуда сам Лунтар, во что верится слабо, либо кто-то забрал его вместе с Лунтаром. Но это значит, что за хранителями осколков кто-то начал целенаправленную охоту, мрачно подтвердил Терран. А следовательно, все они в большой опасности. Теперь понимаешь, почему я первым делом отправился к тебе. А не спешим ли мы с выводами? Может, кто-то просто хотелся за самим Лунтаром, а не за осколком? Почувствовав приближающую опасность, хранитель мог бежать и прихватить его с собой. Если так, рано видеть во всём систему. Да и не может никто знать всех хранителей осколков. Этой тайны даже в конклаве владеют единицы. Время покажет, уклончиво ответил Терран, но по его тону было ясно, что версия принципа вызвала у него большие сомнения. Мы начали интенсивный поиски Лунтара. Хорошо бы ты оказался прав, потому что если нет, значит, кто-то хочет освободить 13-го и при этом имеет информацию из самого верха. В таком случае серьёзную угрозу нависла не только над начальлами хранителями осколков, но и над всей сферой миров.